Глава вторая На Гроссенштрассе мокрый серебристый туман. Фонари светят, словно на них большие призрачные чехлы. Люди ступают, словно по вате. Справа и слева таинственные огни. Это огни витрин. К нам подплывает волк и снова ныряет в туман. И только деревья близ фонарей блестят черным сырым блеском. «У меня Валентин Лагер. Он не жалуется, нет, но он не может забыть свой акробатический номер, с которым он выступал в Париже и в Будапеште. — С этим Эрнест покончено, — говорит он. — Суставы трещат, а ревматизм тоже дает себя знать. Я репетировал и репетировал до потери сознания. Нет никакого смысла браться за это. — Что ж ты собираешься делать, Валентин? — спрашиваю я. «Собственно, государство должно было бы дать тебе пенсию наравне с отставными офицерами». «Что государство?» — отвечает он. «Государство дает только тем, у кого здоровенная глотка. Я теперь занялся с одной танцовщицей и хочу с ней подготовить несколько танцев. Знаешь, какой-нибудь из этих эффектных номеров? Это пустяки, но публике нравятся». Собственно, порядочному артисту следовало бы постыгиться, что он занимается такими пустяками. Но что же поделать? Надо же чем-то жить. Валентину надо идти на репетицию, и я увязываюсь за ним. На углу мимо нас в тумане проплывает черный котелок. Под котелком плащ канареечного цвета и портфель. Артур!» восклицаю я. Лед Леддерхоза замирает. «Черт подери!» — вырывается у Валентина. «Ну и расфронтился же ты!» И с видом знатока он осматривает галстук Леддерхоза. Роскошный шелковый галстук с лиловыми разводами. «Ерунда!» — снисходительно замечает Леддерхоза. Он польщен. «И субботняя покрышка на голове!» — продолжает девица Валентин, оглядывая котелок. Леддерхоза хочет двинуться дальше. Он хлопает по портфелю и говорит «Дела, дела». «Разве у тебя больше нет твоей табачной лавочки?» — осведомляюсь я. «Нет, есть», — отвечает он, — «но я постепенно расширяю дело. Может быть, вы знаете, где пустуют помещения? Я заплачу любую цену». «Пустующих помещений мы не подыскиваем», — говорит Валентин. «До этого мы еще не дошли. А что поделывает твоя жена?» «Как?» — сдержанно переспрашивает ледерхоза. «Да ты ведь вечно плакался об этом. Она очень исхудала, а ты всегда любил, чтобы баба была в теле». Артур покачивает головой. «Что-то не помню». И исчезает. Валентин хохочет. «Как иногда люди меняются, а? В окопах на него жалко было поглядеть, а теперь он бойкий делец. Чего-чего он только не творил там на фронте!» А теперь он об этом и слышать не хочет. Ты смотри, он еще станет председателем какого-нибудь общества борьбы с безнравственностью. Видно, дела его неплохи, замечаю я. Он-то хоть знает, чего он хочет. Мы продолжаем прогулку. В ногах плавают клочья тумана, и волк поигрывает им. Лица появляются из мрака и снова уходят во мрак. Вдруг я замечаю в полосе света блестящую кожаную шапочку. Она красного цвета, под шапочкой личика, чуть тронутая сыростью, отчего глаза блестят еще сильнее. И останавливаюсь, и мое сердце начинает биться чаще. Это была Адель. И снова во мне вспыхивает воспоминание о прежних вечерах, когда мы, шестнадцатилетние, В полумраке поджидали у дверей гимнастического зала девочек. Мы ждали, пока они не выйдут в своих белых свитерах, а потом бежали за ними вдогонку по улицам, нагоняли их и, тяжело дыша, останавливались под фонарем, чтобы взглянуть на них, когда они проходят мимо. Потом погоня начиналась с изнова. Повстречав их где-нибудь, мы упрямо шли за ними. Мы шли в двух шагах от них, не решаясь заговорить, и лишь когда они подходили к дому, мы, набравшись храбрости, осмеливались крикнуть им «До свидания!» и убежать. Валентина оглядывается. «Мне надо вернуться, — говорю я поспешно. Мне надо кое с кем переговорить. Я скоро вернусь». Я убегаю, пытаюсь найти красную шапочку, найти эту красную шапочку в тумане, В ней моя молодость, все, что было до окопов и до солдатского мундира. Адель. Она оборачивается. Эрнест, ты здесь? Мы идем рядом. И между нами струится туман. Волк скачет подле нас и лает, с грохотом проносятся трамваи, и весь мир так мягок, в нем столько тепла, и снова во мне оживает. Прежнее чувство. Оно неуверенно, оно дрожит. Годы исчезли. Снова в прошлое перекинут воздушный мост. Радуга. Светлая радуга, перекинувшаяся через туман. Я не знаю, о чем мы беседуем. Да это и безразлично. Самое важное — то, что мы идем рядом. И что снова в нас живет — это нежная, чуть слышная музыка. Эти каскады предчувствия и томления. за которыми просвечивают зеленые луга, шуршат тополя и горят зори юности. Долго ли мы шли так? Я этого не знаю. Я спешу один обратно. Адель попрощалась со мною, но во мне большим ярким знаменем веет радость, надежда. Во мне снова живет моя комната, лето, безграничный простор. Я наталкиваюсь на Вилли, и мы вместе направляемся к Валентину. Мы его находим как раз в том мгновении, когда он с радостным возгласом бросается к какому-то человеку и хлопает его по плечу. «Господи! Кукхов, старый дружище, откуда ты взялся?» И он протягивает встречному руку. «Вот так совпадение! Вот так встреча!» Но тот оглядывает его с головы до ног и говорит. "Лагер?" «Не так ли?» «Да ясно же! Ведь мы с тобой были вместе на сомме! Помнишь, как мы с тобой посреди этого дерьма жрали блинчики, что мне прислала Лили? Георг нам доставил их на позиции вместе с почтой. Это была чертовски рискованная штука с его стороны, а?» «Да, конечно», — замечает Кукхов. Валентин взволнован. В воспоминания нахлынули на него. «Потом ему здорово не повезло. Продолжает он. Но тогда уже тебя не было с нами. Он потерял правую руку. Нелегко кучеру без руки. Теперь ему придется заняться чем-нибудь другим. А ты куда девался потом? Тот отвечает что-то неопределенное и потом говорит. Очень приятно было встретиться. А как вы поживаете в лагер? Что? Удивленно переспрашивает Валентин. Он ошарашен. Как вы поживаете? Что вы поделываете? Вы? Валентин все еще не может прийти в себя. На одно мгновение он застывает и всматривается в своего элегантного собеседника, потом отводит глаза, багровеет и отходит в сторону обезьяна. Мне обидно за Валентина. Впервые, должно быть, он задумался над тем, какая между ними существует разница. До сих пор мы все были солдатами. А теперь возомнивший о себе парень маленьким словечком «вы» отравил Валентину встречу. — Ах, да что там, Валентин, — говорю я, — эдакий гордится тем, что его отец зарабатывает. Даже же дело состоять в сыновьях у папаши. Вилли подбавляет к моим словам несколько крепких словечек. — Хорош супчик, — говорит он. Видно, эта встреча и на него произвела тяжелое впечатление. К счастью, мы встречаем Тиядена. Он грязен, как половая тряпка. — Послушай, — говорит Вилли, — война окончена. Теперь ты мог бы позволить себе помыться. — Только не сегодня, — серьезно отвечает Тияден. — Подожду до субботы. А там я даже выкупаюсь и дам себя остричь. Мы отшатываемся. Тияден выкупается. Неужели от его августовского потрясения остались какие-нибудь последствия? Вилли в сомнении подносит руку к уху. — Мне кажется, я ослышался. Что ты собираешься предпринять в субботу? — Выкупаюсь, — гордо отвечает Тьятон. — В субботу у меня помолвка. Вилли уставился на него, как на редкую породу попугаев. Потом он нежно кладет ему на плечо свою лапу и поотечески спрашивает. «Послушай, Тьедн, у тебя в голове не покалывает и в ушах не шумит?» «Это со мной бывает только тогда, когда мне случается угореть», — признается Тьедн. «Но, кроме того, у меня сводит желудок с голоду, отвратительное чувство. А раз мы уж заговорили о моей невесте, красивой назвать ее нельзя. У нее две левых ноги, и она косит, но зато у нее славный характер, и отец ее мясник». Мясник, мы начинаем понимать ядана. Впрочем, он очень охотно продолжает. Времена тяжелые и приходится принести себя в жертву. Мясники голодать не станут, а потом от помолвки до бы далеко. Вилли слушает его со все нарастающим интересом. Эть вступает он. Ты ведь знаешь, мы всегда были друзьями. — Ладно, Вилли, — прервает его Теядан, — пару колбас ты можешь получить. И за отбивной котлетой дело тоже не станет. Приходи в понедельник, у нас начинается белая неделя. — Как? — изумляюсь я. — Разве у вас бельевое заведение? — Нет, но мы собираемся зарезать Мерина. Мы обещаем ему обязательно зайти к нему и двигаемся дальше. Валентин сворачивает к старогородскому подворью. Там останавливаются все артисты мы застаем там труппу лилипутов за ужином на столе стоит миска с супом из репы у каждого ломоть хлеба надеюсь хотеть это будут сыты от такой еды ведь у них маленькие животы ворчит Вилли. на стенах развешаны плакаты и фотографии они превратились в цветные лоскуты свисающие со стен и на них изображены селочии укротительницы и клоуны Все эти плакаты выцвели и поблекли, ведь в течение последних лет ареной для всех этих акробатов, силачей и наездников были окопы, а там плакаты были излишни. Валентин указывает на один из плакатов «Вот таким я был!» На плакате изображен человек с исполинской грудью, делающий под куполом цирка сальто морталь. но при всем желании в этом человеке невозможно узнать Валентина. Танцовщица, с которой он будет работать, уже ожидает его. Мы проходим в маленький зал ресторана. В углу стоят какие-то театральные декорации. Они предназначены для Водевиля «Лети, маленькая голубка». Это забавные вещицы из жизни наших фронтовиков, и песенка из этой пьески в течение двух лет пользовалась огромным успехом. Валентин выдружает на стул граммофон и подбирает пластинку. Из рупора вылетает хриплая мелодия. Пластинка заиграна до последней степени, но она сохранила порывистую дикость, таковы голоса из тоскавшихся некогда красивых женщин. Танго, шепчет Вилли с видом знатока, пытаясь скрыть, что он только что прочел название пластинки. На Валентине синие трусики и рубашка женщина в трико. Они оба репетируют танец Апаши и акробатический танец, в котором в финале девушка повисает ногами на шее у Валентина, и Валентин быстро вращает ее вокруг себя. Оба репетируют молча, и лица их совершенно серьезны. Лишь изредка они роняют в полголоса какое-нибудь слово. Бледный свет лампы дрожит и колеблется, чуть слышно шипит газ, и исполинские тени танцоров колышутся на декорациях. Вилли топчется, как медведь, и заводит граммофон. Валентин прекращает репетировать, и Вилли шумно аплодирует. Валентин хмуро отстраняет Вилли, девушка, не обращая на нас внимания, переодевается. Медленно, под газовой горелкой, распускает она завязки своих балетных туфель. При этом она грациозно изгибает спину в застиранном трико. Потом она выпрямляется и, подняв руки, стаскивает его. Свет и тени колышутся на ее плечах. У нее длинные стройные ноги. Вилли шныряет по залу. Он находит текст пьески. На обложке пьесы красуются объявления. Какой-то кондитер восхваляет свои шоколадные бомбы и гранаты, продающиеся в оригинальной упаковке специально для посылок на позиции. Какая-то саксонская фирма рекламирует ножи для разрезания бумаги, сделанные из осколков снарядов, клозетную бумагу с изречениями великих людей о войне и две серии открыток на темы прощания солдата и одиноко стоюя в полночной тиши. Танцовщица успела переодеться. В шляпке и пальто у нее совсем другой облик. Раньше она казалась легким и грациозным зверьком. Теперь она, как все остальные. Трудно поверить в то, что достаточно двух клочков ткани, чтобы так перемениться. Как странно порой меняет людей одежда. Как мундир. Я навещаю Людвига. Мы сидим в его комнате на коричневом диване. Одна из стен комнаты полностью уставлена полками, на которых размещена его библиотека и его коллекция камней. Солнце светит прямо в окно, вокруг нас мерцание горного хрусталя, цветных осколков кварца и серы, совсем как у ювелира. Мы долго беседуем о всякой всячине. Людвиг взволнованный, внезапно говорит: Теперь мне надо к врачу. Все еще из-за твоего поноса? Осведомляюсь я у него. Нет, из-за другого. Что с тобой, Людвиг? Удивленно спрашиваю я. Он молчит некоторое время и потом говорит, губы его дрожат. Я не знаю. Пойти мне с тобой. Мне все равно нечего делать. Ища фуражку, он говорит, да, пойдем-ка со мной. По дороге он порой взглядывает на меня украдкой Я обращаю внимание на его подавленное состояние, замечаю, что он все время молчит и решаю, что должно быть у него нервы не в порядке. Мы сворачиваем на Линденштрассе и приближаемся к домику, перед которым разбит маленький унылый палисадник с голыми обнаженными кустами. Я читаю белую эмалированную дощечку у подъезда. Доктор медицины Фридрих Шульц. Кожные и венерические болезни. Я останавливаюсь, как вкопанный. «Что с тобой, Людвиг?» Он глядит на меня тусклым взглядом и говорит Пока ничего. Так, нарыв. Только-то облегченно вырывается у меня. Вспомнить только, какие у меня нарывы бывали. Величиной с детскую голову. Это все от скверного питания. Кормили нас всякой дрянью, ну и вот. Ведь эти военные спекулянты черт знает что подмешивали. Их бы давно следовало перевешать. Помнишь, как нам присылали сапоги с картонными подошвами? Должно быть, стоили они как кожаные. а через три дня вся нога вылезала наружу. Мы звоним. Нам открывается сиделка в белом халате. Мы краснеем и, отчаянно смутившись, проходим в приемную. Слава Богу, хоть там-то никого не оказывается. На столе лежит пачка старых номеров иллюстрированного журнала. Мы перелистываем журналы. Какая древность! В них мы находим фотографии времен заключения Брестского мира. Врач приглашает нас в кабинет. У врачей всегда поблескивающие зловещим блеском очки, словно они их чистят каким-нибудь особенным составом. В кабинете у врача среди всех этих бесчисленных склянок, микроскопов и всякой медицинской посуды чувствуешь себя деревенским увольнем и боишься опрокинуть всю эту утварь. Посреди кабинета красуется металлическое обитое кожей кресло. Оно имеет и зловещий вид, и нагоняет страх. Многие врачи питают склонность обращаться с пациентами, как с маленькими детьми. У зубодеров это совершенно необходимое дело, но, видно, и здесь без этого не обходится. — Здравствуйте, господин Брайер, — говорит эта очковая змея. — Все-таки нам придется познакомиться поближе. Людвиг не в состоянии выжить из себя ни слова. — Как? Разве это? — врач ободряюще кивает головой. — Да, мне вернули результаты исследования крови. — Положительный результат. Придется теперь всерьез приняться за дело. — Положительный результат, — бормочет Вилли. — Так значит? — Да, — отвечает врач. — Придется чуточку полечиться. — Так значит? — Да, прихворнули немножко. И врач углубляется в свой шкапчик со склянками. Значит, у меня сифилис? Да. В комнату влетает слепень и с жужжанием бьется об окно. С улицы, нарушая воцарившуюся тишину, доносится гудок автомобиля. Кажется, что в кабинете у врача замерло даже время, весь мир изменился. Ужасное опасение вырастает в ужасную уверенность. Может быть, это ошибка? Может быть, следует «Вторично сделать исследование?» — спрашивает Людвиг. Врач качает головой. «Лучше всего поскорее приняться за лечение. Это вторая стадия». Людвиг глотает слюну и переводит дыхание. «Это лечится?» Врач оживляется. Лицо его в этом мгновении буквально пышет приветливостью. «Разумеется. Вот взгляните на эти славные трубочки. После полугода впрыскиваний...» А потом мы посмотрим. Может быть, понадобится еще что-нибудь. Льюис в наши дни исцелим. Льюис. Ужасное да. слово. Оно звучит так, словно означает тонкую черную змею. Почему сразу не принялись за лечение? Ну, потому что я не знал, что со мною. Я никогда об этом ничего не слышал. Да я и заметил это слишком поздно, и потом это... так невинно выглядело и прошло само собою. Врач покачивает головой. Да, в этом-то и заключается. Оборотная сторона медали, замечает он. Охотнее всего я бы стукнул его микроскопом по голове. Разве он имеет понятие, что значит приехать в Брюссель на три дня? После окопов, навоза, орудийных воронок и крови приехать с вечерним поездом, в город с улицами, фонарями, огнями реклам, магазинами и женщинами, с настоящими комнатами в отелях, с белыми ваннами, в которых можно плескаться и смыть с себя всю грязь. Там чуть слышная музыка на террасе, прохладное дурманящее вино. Разве он имеет представление о том соблазне, который таится, Не только во всем этом, но даже в голубом сумраке вечера. В этом кратком мгновении, которое принадлежит вам, прежде чем вы снова возвратитесь туда, где смерть и ужас. Быть может, нам суждено через два дня повиснуть на колючей проволоке с развороченными внутренностями. Быть может, суждено погибнуть и зайти от жажды. Еще один глоток вина, еще один взгляд — на весь этот неизбыточный мир переменчивых красок, грез, женщин, взволнованного шепота, слов, от которых кровь вскипает черным фонтаном. Кто может противостоять всему этому соблазну после лет, проведенных в окопах и лишениях? Ведь завтра снова нашим уделом будет смерть. Ручные гранаты, патрули, атаки, но сегодня здесь совсем близко. Нежная женская кожа, она благоухает и зовет, манит как жизнь, разве можно противостоять этому? Разве можно противостоять этим зовущим теням на обнаженном теле, этим нежным объятиям рук? Кто подумает о том, что во всем этом заманчивом благоухании может таиться что-то иное, подкарауливающее вас и чему имя? Люес, Кто знает об этом? Кто хочет об этом знать? Кто задумывается о том, что будет завтра? Ведь завтра нас может уже и не быть. Проклятая война научила нас жить только существующим ныне мгновением. Научила видеть и брать. Надо как можно скорее начать лечение. В таком случае начнем сегодня же, спокойно говорит Людвиг. Я выхожу в приемную и в ожидании Людвига рву в клочья несколько номеров старых журналов, заполненных блеском парадов и побед, словами опьяневших от войны пасторов. Потом из кабинета выходит Людвиг, и я шепчу ему, «Сходи-ка еще к другому врачу, этот ни черта не смыслит». Но у Людвига усталое лицо, и он молча сходит по лестнице. Внизу внезапно он говорит мне, не глядя на меня. — Ну, так до свидания. Я смотрю на него. Руки его в карманах и судорожно сжаты. — Что с тобой испуганно, — спрашиваю я. — Я пойду теперь, — говорит он. — Тогда, Тогда я... и хоть лапу на прощание, — удивленно говорю я. Губы его дрожат, и он говорит. — Ты, должно быть, не захочешь теперь прикасаться ко мне. И он стоит у изгороди, худой и чуть застенчивый. Лицо его печально, глаза опущены вниз. Таким я его видел всегда в окопах. Ах, Людвиг, Людвиг, что они здесь делают с нами? Я не стану до тебя дотрагиваться. Ах ты, глупая скотина! Глупая скотина! Что-то захлестнуло меня. Теперь я, осел, готов расплакаться, и я хватаю его и обнимаю его. И чувствую в этом мгновение, как он дрожит. Ах, Людвиг, все это чепуха! Может быть, и я болен. Чего ради ты волнуешься? Эта очковая змея все приведет в порядок. И я чувствую, как он продолжает дрожать. Он все еще дрожит, и я пытаюсь успокоить его.